Глава пятнадцатая Это святое. Двенадцать часов до запуска немца. Шамиль, Муртус и дедушка совершали обеденную молитву. «Эй вы, безымянная банда!» Раздался снизу генеральский голос безгромкоговорителя. И это означало, что он был очень зол. «Что?» спросил Шамель. Мое терпение на исходе. Хватит играть в эти игры. Слезайте, или мы идем на штурм. Вы не забывайте, что у нас тут психологически нестабильный человек в моем лице, закричал Юсуп. Нестабильный? Да. Я могу в случае чего из-за стресса испрыгнуть. Чувства во мне все еще бурлят. Я разбит и потерян. «Это проблема». «А насколько у вас сложное положение?» Юсуп задумался и со всей серьезностью, проанализировав свое состояние, заявил. «Ну, вполне серьезное. Иногда вот смотрю вниз и прямо хочется нырнуть». «Я это, не очень по неточностям. Давайте по десятибалльной хоть. Типа насколько серьезны ваши планы спрыгнуть?» Юсуп взглянул вниз оценил высоту и ответил я думаю семь семь черт возьми генерал задумался семь это серьезно остальные в случае чего прыгать собираются юсуп внимательно посмотрел на каждого члена своей банды и крикнул нет вроде нет насчет дедушки не могу точно сказать дедушка вы в случае чего спрыгнуть готовы вниз «Потом вверх, птицы летят на юг!» «Я полагаю, что это...» «Писят на пятьсят!» — ответил за лидера банды Муртус. «Да что, Пуаз, тут же высоко!» — разозлился генерал. «Да, высоко!» — согласился Юсуп. «Не очень хочется умирать, но мне вчера разбили сердце, так что я пока не уверен насчет своих планов на жизнь». «Хорошо! Будем искать другой способ вас оттуда выкурить!» — ответил генерал и ушел. «Прекрасно сработано!» — похвалила Натали Юсупа. «Вы молодец! Поставили их на место! В случае чего будем их так пугать!» «Пугать?» — спросил непонимающий Юсуп, потом посмотрел вниз еще раз и добавил. «Да, высоковато!» «Есть предложение!» — спросил у мэра генерал. — Там полтора человека, которые в случае чего готовы спрыгнуть, а у нас в случае чего одна спасательная сетка. Сетка резиновая, а бюджет нет. А еще нельзя забывать, что у них сумка с чем-то очень похожим на бомбу. Тем временем в одной из палаток происходил такой разговор. — Мне кажется, у нас с тобой есть что-то общее, помимо острого ума, естественно. У нас обоих есть четкое понимание, что нам нужно от этой жизни. сомнением. Да? Я не буду говорить, что понимаю тебя на сто процентов. У тебя свои цели, у меня свои. Но самое главное, у нас с тобой, в отличие от других, они есть. Задумчиво. Да. И что-то мне подсказывает, что твои и мои цели не пересекаются. Ну, то есть не мешают друг другу, а где-то, может, даже сходятся. «Как думаешь?» «Заговорщически. Да. «Прекрасно. Ну а теперь про разницу между нами. У меня есть все ресурсы, чтобы добиться того, чего я хочу. А у тебя, как я полагаю, есть в этом плане некоторые трудности». «Печально. Да. Что ж, я могу это исправить. Так сказать, немного приоткрыть для тебя эту дверцу с табличкой возможностей». «А взамен, я надеюсь, ты тоже пойдешь мне навстречу». Преободренно. «Да». «Я пока не знаю, где и как ты можешь мне помочь, и в этом плане я полностью положусь на твой ум. Я думаю, ты сам увидишь свой шанс и реализуешь его на сто процентов». Уверенно. «Да». «Думаю, не стоит тебе объяснять, что такой шанс выпадает раз в жизни». «Что ж, на этом вроде все». «Уважительно. Да» одновременно с этим в избушке происходило вот что ле товарищи заговорил друг муртус я хочу сознаться я залез на большую суету по своей причине валерия испытала огромное желание иронично похлопать но воздержалась эффект от рассказа тренера все еще был силен и казалось недостойным причинять ему боль поэтому правозащитница просто отвернулась сделав вид что копается в телефоне «Я хочу озвучить требования», — объявил он, посмотрев на всех разом. Никто не опротестовал его решение. Возможно, потому что после двух предыдущих требований и он имел право на свое. А возможно, это была просто жалость к человеку, потерявшему детство и здоровье из-за войны. «Делайте», — сказал Шамиль. «Надеюсь, оно того стоит». Муртуз подошел к переговорному окну и крикнул. «У нас есть новое требование! Ну, у меня есть! Зовите главного!» «Я тут!» — ответил генерал через пару минут. «У меня есть требование!» «Это я уже понял! Тоже миллион подписчиков или кому-нибудь признаться в любви хочешь? С меня хватит! Требуйте требуйте! Теперь я требую прекратить эту акцию! Или что это вообще?» Требую прекратить требования. Это я требую, чтобы ты прекратил требовать, чтобы ты треб то и чтобы я. Ну, понял. Хватит там внизу требовать. Мы бандиты, и мы требуем. Лера! Лера! Шапи Магомедыч заорал, пропуская мимо ушей слова Муртуза. "Чего тебе?" откликнулась правозащитница. «Заканчивай эту сцену. Какую еще сцену? «Вот эту вот! Ты любительница устраивать всякие такие выкрутасы! Это все твой план! Уж я-то тебя знаю!» «Ах да? И что ты знаешь, осел несчастный?» «Тебя наизусть! Я почти десять лет тебя терпел!» «И не дотерпел! Полез в чужую кровать!» Теперь Валерия вынесла ему обвинение. «Ненавижу!» «Да о чем ты говоришь?» Удивился генерал, оглядываясь на сослуживцев. А тебе я говорю, я все знаю. Ты думаешь, что я ушла от тебя после простого очередного скандала? Ну уж нет. Я знала про тебя и ту дамочку, которая из-за пять лет до майора дослужилась. Женщину не обманешь, скотина. Я отсюда вижу, как твои усы виновато подергиваются. Генерал ошеломленно схватился за усы, обернулся еще раз на своих. Теперь там стояли и журналисты, и мэр с его помощником, да и Касим пришел понаблюдать за сценой. «Признайся прямо тут, прямо сейчас, перед всеми. Признай, как мужчина, что изменял мне, хотя ничего мужского в изменах нет. Давай, герой России!» Шапи Магометович некоторое время разглядывал асфальт под ногами, затем, собравшись, заявил. «Но я все равно любил тебя! Любил, поняла? Каким бы ни был! А что ты? День за днем пила мою кровь! Так это ж я из-за тебя полысел! Смотри, как блестит башка!» Он сорвал с головы военную кепку. «А у меня в роду все хорошие волосы и живот появился, хотя мне было всего-то тридцать пять. До сих пор избавиться не могу. Обвиняешь меня в изменах?» «Тогда я обвиняю тебя в том, что заставляла бежать от тебя на работу каждый день. И к другим бабам тоже. Будешь отрицать?» «Какая есть, такая есть. С самого начала знал, кому делал предложение». Фу. «Что ж ты, генерал? Женщины испугался. Твой страх сильнее любви». «Я хотя бы любил». «И потому после тебя ни на ком не женился». Потому что любил, несмотря ни на что. А что ты через год вышла за другого. И как успехи. Тоже сбежал. И то в таком состоянии, что умер уже через несколько лет. Вот что ты делаешь с мужчинами. Ты калечишь каждого, кто тебя любит. Лера! Лера! Хорошо. Я не хотел так сказать. По-другому хотел, Лера. «Брат, ты свое дело сделал!» — крикнул вниз Муртуз, когда Валерия скрылась из виду. «У тебя с головой, походу, совсем бардак! Ты зачем такую вещь сказал?» «Да я же... Эра!» Пожалуй, тут стоит сделать паузу, чтобы объяснить еще кое-что важное. Дагестанцы и дагестанки в подавляющем большинстве, кое во что верят, и это не про религию. Они верят в мужчину, в то, что мужчина, если он считает себя таковым, должен вести себя как мужчина. Поэтому, если вы где-нибудь в какой-либо точке мира увидите, что дагестанцы бьют кого-то, оскорбляют женщин, ну, вы поняли. Имейте в виду, что у этих товарищей проблемы с мужчинистостью, и наша естественная дагестанская среда обитания выдавила их наружу. Ну или они сами попросту сбежали, зная, что тут им житья не будет. Я это к тому, что дагестанцы верят в некий неназванный мужской кодекс. Но он не наш. Кодекс общий. Если хотите, богатырский. И присущ каждому, и русскому, и лакцу, и якуту. Поэтому, как нам кажется, мужчина видит мужчину издалека. Можно все ранее сказанное оспорить, и это активно делается, но мужчина, в нашем понимании, если он мужчина, считает, что несет, даже если его не просят, определенную ответственность, например, за семью, за соседей, находящихся в сложном положении, за слова, которые произносят, и за действия, которые совершает. И этот кодекс содержит ряд правил, которые мужчина должен соблюдать. Например, он должен защитить достоинство женщины, вступившей за нее при необходимости. Надеюсь, у меня получилось объяснить, почему Муртус сделал то, что сделал. А, собственно, сделал он вот что. — Все, брат, доигрался ты! — заявил Муртус и пошел к лестнице. — Эй, Эй, Муртус, вы куда? — спросил Шамиль, но не получил ответа. Валерия в слезах удивленно проводила тренера взглядом. Ле, «Э, Шапи, махаться будешь? Один на один!» — крикнул тренер вниз. Генерал, недолго думая, ответил. «Буду! Спускайся!» «Сейчас я тебе покажу, как нашу... нашу женщину обижать!» «Вы куда? С ума сходите, что ли? Они вас скрутят!» — вмешалась Натали. Тут нет вариантов. Мужчина такое не оставит. Юсуп. Да? Есть мощные слова для меня? Немного подумав. Он мечется с открытой головой и гибели самой бросает вызов. Пойдет? Бомба, честно говоря. Я пошел. У Юсупа был другой вариант. У кого ума крупится, тот снесет и дождь, и град, Он ни Настя не боится, счастью и несчастью рад. Но он решил его не озвучивать. — У вас получилось выманить одного, — обрадовался Исаий Саич. — Да, — ответил генерал мрачно, затем подошел к офицеру и снял куртку. Мэр, понимающий, посмотрел сначала на него, затем на спускающегося с дерева Муртуза. — Вы же арестуете его? — Нет. — Вы же не... — Не говорите, что вы собрались с ним драться. Он же бандит. Сами сказали, легендарный вор в законе. — И чё? Я должен его бояться? — Да при тут это? Вы генерал, а он бандит. Просто арестуйте его. — Знаешь и сам, — сказал спокойный генерал, засучивая рукава армейской рубашки. — Хороший ты мужик. Только Дагестана в тебе мало. Слишком долго ты в столице мариновался. И, видимо, подзабыл, как тут дела делаются. Он вызвал меня один на один. Это святое. Задней дать не могу. Это все из-за камеры зрителей? Нет, конечно. Ну, тем более, если мама смотрит телевизор, задумался генерал. Все уже, а уже сказал лишнее. Слова назад не взять. Арестовать тоже не по-мужски. Так что помнем друг друга а дальше уже будет понятно, что, куда и как. Мурту спустился и вышел в центр площадки. То же самое сделал генерал. — Что, хромаешь, как и раньше? — спросил генерал с издевкой, посмотрев на ногу противника. — Нога чуть моросит. — Да, бывает. — Правило? — Кто кого на лопатки уложит, тот и выиграл. — Нормально. Только по лицу не бить. У меня тут журналисты снимают. Мама увидит, скандал устроит. У нее сердце слабое». «Хорошо». «И у тебя тоже глаз испортится», — заметил генерал, напоминая Муртузу о его темном прошлом. Тот пощупал шрам под глазом и ответил. «Это мелочь давно была». «Эй, вы там, гладиаторы!» — крикнула сверху Валерия. «Заканчивайте эти глупости! Муртуз, возвращайся!» «Не лезь, женщина!» — ответили они одновременно, ошеломив ее ответом. — Мужчины, какие вы все-таки тупые! — пробормотала она и отошла в угол. — Не буду я на это смотреть. Вернулись в пещерные времена. — Ты молод выглядишь для своих лет, — заметил генерал. — Зож, братан! чё? Давай-ха. Давай. -ха. давай. Стоит заметить, что дагестанские драки, как правило, дела бессмысленные, беспощадные, но больше бессмысленные, поскольку чаще всего происходят они на ровном месте и без особой причины. Как уже говорилось, чтобы мы не делали, делаем это до конца, проще говоря, до победы. Ситуация усугубляется тем, что почти каждый тут плюс-минус умеет махать конечностями и наносить другому различного рода травмы. Однако вернемся к нашей драке. Не самый бессмысленной. Валерия не согласится. И, к счастью, не самый беспощадный. Гладиаторы, стоит признать, находились не в лучшей форме. Однако же страстно ухватились друг за друга, зарычали и с переменным успехом стали пытаться уложить один другого на лопатки. В дополнение к этому они старались пинать друг друга, бить по плечам и ребрам, Хорошая жировая прослойка нивелировала ущерб для обоих бойцов и наступать друг другу на ноги. Через минуту оба упали на асфальт и благополучно продолжали борьбу там. В основном сражение на земле сводилось к тому, что каждый пытался подняться за счет оппонента. Первым это сделал генерал, за ним, держать за ногу, встал Муртуз. Одна штанина у него порвалась. Генерал коротко уточнил статус противоборствующей стороны. «Сдаешься!» В ответ оппонент помотал головой и предложил генералу продолжить. Бойцы попытались снова ухватиться друг за друга, но тут заухал сначала генерал, а затем и тренер. Первый держался за поясницу, второй за ногу. Поединок единодушно решено было завершить. «Ничья!» с признанием неправоты генеральских утверждений относительно бывшей супруги. Та извинения предпочла не принимать, коротко сказав «Сволочь!». Генерал ее мнение принял к сведению. «Неплохо ты держишься для бандюги», — похвалил он Муртуза. «Если б не нога, я б тебе показал», — пригрозил тренер. «Сколько лет на свободе прятался?» Можно было пойти в нормальную больницу и вытащить из задницы пулю. — Какую еще пулю? — удивился Муртус. — Ту самую, про которую все знают. — Нет никакой пули в заднице. Мороси, что ли? — Я знаю полковника, который подстрелил тебя еще в середине девяностых на въезде в Дербент. — Да я ни разу в жизни не был в Дербенте. В середине девяностых я был у себя в селе Чудуро. Мне было семнадцать. — Кому ты гонишь, косой Муртуз? — Сам ты косой. Смотри, нормальные ровные глаза. — А один-то не настоящий, стеклянный. — Ты, кажется, совсем попутал. Муртуз подошел к генералу и предложил. — Ле, тронь глаз, товарищ. Настоящий он. — Сколько лет тебе? — Сорок четыре. А ты думал, сколько? Шестьдесят? Тут генерал призадумался и спросил. — А тренером зачем себя назвал? «Потому что тренер...» «А нога? Зачем хромаешь?» «Спроси у своих генералов!» Разозлился Муртуз и рванул и так уже еле державшуюся штанину. Стала видна нога, покрытая страшными ожогами и шрамами. Тренер ждал ответа, но генералу сказать на это было нечего. Тогда Муртуз развернулся и поковылял обратно к лестнице. «А фамилию почему не говоришь?» — спросил генерал, когда Муртуское как одолел десяток ступенек. — Я отказался от нее, пока не сделаю то, что обещал. И вы мне поможете, потому что это будет мое требование. Скажу, когда залезу обратно. — Помощь надо? — Нет, себе помоги. Для спины купи мазь разогревающую. Пикуля-микуля, не помню. Пластырь горючий тоже помогает. — Хорошо. Сам туда-сюда не хрусти, хуже сделаешь. Хорошо.